В них втиралась резина. То это были машины, похожие на огромные металлические столы. С крутящихся валов на столы стекала прорезиненная ткань. Методически опускался остро отточенный нож и резал бегущую ткань на куски. То были машины с круглыми открывающимися как рты люками, которые заглатывали только что отмеренные куски резины и через несколько минут выплевывали полый длинный рукав. Рукав подхватывался новой машиной, та его делила на доли. Новый станок, рукав сшит в колесо, автокамера. Ну как, Колька, как? Здорово! Сколько не слышал Володя от отца рассказов о заводе, он не представлял, сколько сложностей, пока не увидел их своими глазами. Какие-то люди изобрели, сделали, заставили работать станки, агрегаты, приборы – «Кто эти люди? Должно быть, гениальные люди!» Вдруг Володя вспомнил отца, и даже мурашки побежали у него по спине от волнения. Что же изобрел его отец? Самый простой, обыкновенный его отец, папа. Но до основного цеха, где сборщики собирают покрышки, они еще не дошли. Все эти удивительные машины в огромных цехах только готовят полуфабрикаты для сборки. Вот мальчики попали в высокий зал, где громоздкие сооружения с тяжелыми люками дышат белым густым паром. Люки плотно закрыты. Между люками ходит рабочий. Что это? Люк открывается, выбросив клуб горячего пара. В люки автокамера. Открывается второй люк, третий, четвертый. Рабочий вытаскивает крюком камеры, закладывает новую наварку. Люки захлопываются, их откроет невидимая сила, когда срок варки истечет. «Волканизация», — говорит Екатерина Михайловна, и, улыбаясь, смотрит на ребят. Так и она в первые дни своей жизни на заводе, изумленная и растерянная, плутала в огромных цехах. «Пора нам отдохнуть», — сказала Екатерина Михайловна. «Да, давайте посидим», — согласился Кирилл. Но снова медленно поднялась тяжелая крышка, и ребята, как прикованные, стали стоять над люками. «Ведь надо сообразить, как их автоматизировать. Понимаешь? Ты сообразил что-нибудь?» Возбужденно спрашивал Володя то Кирилла, то Колю. «Не сообразишь сразу». «Ну как, Колька, как тебе здесь?» «Здорово!» Наконец Екатерина Михайловна вытянула их из цеха вулканизации и привела на отдых в кабинет начальника сборочного цеха. И этого человека, с высокими круглыми как дуги бровями, из-под которых на мальчиков смотрели густо синие глаза, Володя знал по рассказам отца и знал, что он Тополев, создавший во время войны один из самых сложных станков на заводе. «Коля, Кирилл!» – сказал Володя шепотом. «Посмотрите на этого человека!» «Посмотрел, а что?» «Угадайте, что в нем особенного?» «Трубку курит», — угадал Коля Зорин. «Чернобровый», — заметил Кирилл. «Гениальный изобретатель», — сказал Володя, гордясь. Он гордился всем, что было на заводе. Станками, машинами, агрегатами, собранными здесь в таком множестве, какого они во всю свою жизнь не видели — Рабочими, которые с такой легкостью управляли машинами, словно это не составляло для них никакого труда. Тополевым, кабинетом Тополева. «Смотрите, ребята, какой кабинет!» — сказал Володя. «Здорово!» — повторил Коля, разучившийся сегодня говорить все другие слова. А Кирилл осмотрелся и ничего особенного вокруг себя не нашел. Уж кабинет-то обыкновенный. — Как обыкновенный? — обиделся Володя. — О листьях, о книги. На столах Тополева и Екатерины Михайловны стояли в вазах осенние листья дуба и клёна, и в стеклянном шкафу действительно виднелись книги, но Кирилл был прав, ничего не находя в этом особенного. И прав был Володя, пораженный кленовыми листьями, так же, как автоматизации сварки камер в цехе вулканизации. «Теперь, товарищи комсомольцы, члены бюро, доложите нам, как у вас дела в школе?» – спросил Тополев, закуривая свою трубку. Коля и Кирилл как по команде обернулись к Володе, но он ничего не успел ответить. В кабинет вошел человек. Тополев при виде этого человека молча пустил струю дыма из трубки – а тот переступил с ноги на ногу и тоже молчал. Молчание, похоже, было на поединок, и раньше, чем человек с маслянистым безбровым лицом стал, наконец, говорить, Володя понял. Побежден он, а не Тополев. — Федор Иванович, у вас посетители, и я, пожалуй, после приду. — Нет, товарищ Путягин, раз пришли, говорите сейчас, — спокойным тоном возразил Тополев. Володя вздрогнул от неожиданности. «Путягин!» «Я, Федор Иванович, надумал новиковский механизм попытать», сказал Путягин с неопределенной улыбкой, глядя в угол мимо стола начальника цеха. «Вот как?» Помедлив, ответил начальник. Снова наступило молчание. «Володя, что это?» Тревожно шепнул Коля. Но Володя отстранил его рукой. Он в упор смотрел на Путягина. «К новому надо повертывать, Федор Иванович!» Все с той же, словно наклеенной на лицо неясной усмешкой, промолвил Путягин и перевел взгляд из угла на окно. Тополев выколотил трубку, поковырял внутри спичкой, сунул свежую щепоть табаку и только тогда ответил Путягину. «Давно пора, Кузьма Кузьмич!» Да только теперь новиковский механизм не новость. Какая же новость, если комиссия технического контроля запретила пользование ручной скалкой? Не нынче завтра все станки механизируем. Вот уж вместе со всеми и получитесь, Кузьма Кузьмич, механизмом орудовать. «Володя! Володя!» Дергая его за рукав, шептал Коля. «Новиковский механизм — это то...» — Ладно, — сказал Путягин, перестав улыбаться. — Думал помочь. Знаете сами, какие массы за Путягиным потянутся. Тут Тополев засмеялся и смеялся так же долго, как вначале молчал. А Путягин теперь смотрел не в окно и не в угол, а прямо в смеющееся лицо Тополева. И бледная ниточка его сомкнутых губ становилась все тоньше. — Ох! — отсмеявшись, вздохнул Тополев. «Дома с это все давно уже за Новиковым тянутся. Значит так, товарищ Путягин!» — продолжал он официальным тоном. «Переоборудуем ваш станок в общем порядке!» Путягин постоял и ушел, а Тополев опять обратился к школьникам-комсомольцам. «Старое сдается, товарищи комсомольцы, не верит, мешает, сопротивляется, борется, но срок приходит, сдается!» «Не путягины ведут. Вперед жизнь. Слава не им. Ну, показывайте, Екатерина Михайловна, сборочный цех комсомольцам». Все время, пока они ходили по заводу и, удивляясь, вникали в его сложную жизнь, Володя ждал встречи со сборочным цехом. «Идемте», сказала Екатерина Михайловна. У Володи пересохли губы и трудно стало дышать. «Итак, «Все материалы для шины подготовлены, созданы», — говорила Екатерина Михайловна. «А до покрышки еще далеко. Если перед вами лежат кирпичи, это еще не дом. Дом надо выстроить, покрышки надо собрать». Они пошли в сборочный цех. Здесь над головами на подвесных конвейерах плыли полуфабрикаты, различные детали сборки, готовые покрышки» вращались барабаны станков. Может быть, случайно, а может и нет. Первым станком, которому Екатерина Михайловна подвела мальчиков, был путягинский. Володя увидел. Путягин взял в руки железный лом. После машин подготовительных цехов, которые втирали резину в полотнища тканей, краили их на куски, сшивали, формовали в автокамеры, прессовали, варили – «Было странно увидеть здесь железный лом в руках человека». Путягин сжал губы, сморщил лоб. Его лицо, плечи, руки выражали высшую степень усилий, пока он направлял и укладывал ломом браслет. И Володя тоже сморщил лоб, стиснул зубы, сжал кулаки. Путягин отставил лом в сторону. Володя облегченно вздохнул. Он не стал спрашивать Колю «Но «Ну как?». «Здесь прошлое», — сказала Екатерина Михайловна. «Через несколько дней вы нигде в цехе не увидите ручной скалки. Мы сдаем ручную скалку в архив». Она подвела их к другому станку, и за этим станком Володя узнал Петю Брунова. «Сейчас, сейчас я увижу», — подумал Володя. Петя повернул рычажок. Из металлического чехла выдвинулся механизм, и сам, словно рука, сделал то, на что рядом Путягин тратил весь запас своих сил. А Петя стоял у станка, глядел на Володю и хохотал, и подмигивал ему, и что-то кричал, показывая на чудесный блестящий механизм, который носил имя Новикова. «Будущему пополнению рабочего класса привет!» Сказал, подходя к мальчикам мастер комплекта Виктор Денисович Грачев. «Где тут Павла Афанасьевича сын?» «Здорово, Владимир, здравствуйте!» Он по очереди потряс руку каждому мальчику, а Володю ухватил за чуб и покачал из стороны в сторону. «Ты чего долго не шел?» «Правда, почему я так долго не шел сюда?» Удивился Володя. Ему необыкновенно понравился мастер Грачев с его спутанными рыжеватыми кудрями и лукавой смешинкой в глазах. Он взглянул на Кирилла и Колю и догадался, Грачева они одобряют. «Значит, лекцию прочитать приказываете?» – спросил мастер Екатерину Михайловну. Собирайте студенты к профессору?» «Так». Он расставил ребят возле себя полукругом, Вынул к общему восторгу из-за уха карандаш и указал карандашом на станок. «Видите?» «Видим!» — хором ответили ребята. «Перед вами станок конструкции инженера Федора Ивановича Тополева. Так, какого Тополева? Того, у которого такие брови?» — воскликнул Кирилл. «Предлагаю вопросы продумывать». — возразил мастер, легонько щелкнув Кирилла по носу карандашом. Так. А до Тополева станок представлял совсем противоположное зрелище. Ребята смотрели, как свободно, не сгибая плечи спины, собирал за покрышкой покрышку брунов, а Виктор Денисович открывал им путь станка. Когда-то этот станок был труден, неуклюж и упрям. На нем работали только очень здоровые молодые мужчины — «Вдвоем и то через силу. В цех пришел Тополев, коммунист новатор, и переделал станок. Станок стал умнее и легче. Пришел Новиков, додумал свое. Станок еще поумнел. Стал к станку комсомолец Петя Брунов», — рассказывал мастер. В это время смена кончилась. «Виктор Денисович, еще дальше!» — просили мальчики, не отпуская его. Мастер вытер платком щеки и шею. Он уморился, объясняя и показывая ребятам жизнь станка. Окончать разговор не хотелось. Заразительно педагогическое дело. Чем дальше в лес, тем больше дров. «Студенты», — сказал мастер, подняв вверх карандаш. «Внимание! Дисциплина превыше всего!» Он вынул из кармана серебряные часы чуть не с ладонь величиной, щелкнул крышкой и показал ребятам циферблат. «Видели?» «Видели!» Замирая от нетерпения и любопытства в один голос, закричали ребята. «Так!» Мастер щелкнул крышку часов. «Сегодня день политической учебы. Комплект идет на учебу и профессор идет. А потому лекция переносится на следующий случай. Читайте плакат. Ты читай». Велел он Володе, повернув его за плечо лицом к красному полотнищу, висевшему вдоль стены, где стояли станки комплекта Грачева. «Молодежно-комсомольский комплект коллективного передового труда», — громко прочитал Володя. «Понятно, почему комплект стал передовым», — сказал Грачев. «Учимся!» Он, шутя, стукнул карандашом Володю по носу. Та же ясеневая аллея привела мальчиков к проходной будке. Позади в корпусах негромко ритмично говорили голоса машин. У заводских ворот стоял автомобиль. Четыре его колеса были обуты в упругие шины. Ребята пощупали шину на переднем колесе и нашли на нем марку завода. Рационализаторский опыт Толи Русанова На следующий день после посещения завода Коля Зорин пришел в класс, поздоровался и сел за парту, погрузившись, как обычно, в молчание. Между тем в классе царило необыкновенное оживление. Володю и Кирилла окружила толпа. Толя Русанов, валясь на плечи стоявших впереди ребят, кричал во все горло. «Не слышно! Не слышно! Встаньте на парту! Не видно! Договорите живы! Кричал он, дубайся в азарте Гарика Власова по спине. «Не толкайся!» Кротко противился Гарик, но стоял неподвижно на месте, прочно заняв позицию против Володи. «Рассказывайте, не тяните! Про новиковский механизм рассказывайте в первую очередь!» Орал Толя, больше всего пораженный тем, что механизм так и называется «новиковским». Володя краснел чуть не до слез, и Кирилл великодушно предложил. «Давай уж я сделаю им доклад». Он встал на парту, поднял руку. Наступило молчание. Кирилл начал рассказ. Он дошел до самого интересного места, когда появилась Ирина Федоровна. «Да скажу в перемену», – пообещал Кирилл, спрыгнув на пол. Ребята расселись по местам. Но за партами все нарастал угрожающий шепот, и Ирина Федоровна не решилась сесть за учительский столик. Она, стоя гипнотизировала, сбудораженный класс, стараясь вложить всю силу воли в свой взгляд. Гипноз не подействовал, и Ирине Федоровне ничего не оставалось, как вызвать кого-нибудь к столу отвечать. Она вызвала Гарика Власова. У Гарика были пухлые круглые щеки, кругленький нос, круглые глаза. Ребята с улыбкой называли его кругляшом. Кругляж бойко начал ответы и в классе постепенно царился порядок. Но тут на Володиной и колиной партии стали происходить странные вещи. Коля выложил на парту учебник, обернутый бумагу немыслимо яркого зеленого цвета. От колиного учебника ребило в глазах. Сначала на этот парад обратили внимание только ближайшие соседи Зорина. Коля вытащил из сумки второй учебник в такой же зеленой обертке, и кто-то весело фыркнул. Коля с задумчивым видом положил на парту третью зеленую книгу. «Класс замер». Слышен был только голос Гаррика Власова, без передышки чистивший синтаксические правила, исключения из правил и примеры, подтверждающие то и другое. Вдруг в круглые глаза Гарика отразилось смущение. Он умолк и, закрыв ладонью лицо, затрясся от смеха. Коля выкладывал из сумки четвертую, пятую, шестую зеленую книгу. На парте выросла высокая стопка. Все позеленело вокруг, и класс разразился хохотом. Никто не понимал, почему так смешно смотреть на эту зеленую пирамиду, но все хохотали. А Коля начал прятать учебники в парту и удивленно качал головой, чему они радуются. «Убери сейчас же!» — крикнула Ирина Федоровна, расстроившись главным образом потому, что не могла разгадать. «Есть дурной умысел в демонстрации разукрашенных учебников Зорина или нет?» «Я убрал, извиняюсь», — сказал Зорин. И урок продолжался. В перемену, само собой, разумеется, ребята потребовали повторения номера. Они уже понимали, что Зорин неспроста потрудился над обложками. В этом старании заключен тайный смысл. «Красиво, без толку», — полюбовавшись, решил Толя Русанов. «Схватишь книгу, не та. Географию надо. Лезет под руку физика. Ищешь физику, попадается русский. В них заблудишься, все в один цвет». «Рационализаторский опыт», — глубокомысленно возразил Зорин и вынул из кармана тетрадку. «Это был ключ». «Тебе физику?» — Коля заглянул в ключ. «Цифра три, получай. Русский, цифра один. Геометрия пять. Не беспокойся, не заблудишься. Каждый учебник под цифрой. Погляди на корешки». Рационализаторское новшество Коли заинтересовало класс. К зеленой стопке учебников Построилась очередь. «Зорин, мне алгебру!» «Четыре!» «Ребята, глядите, четыре!» «Геометрию, Коля!» «Пять!» «Проверяй!» «Верно, пять!» «Литературу, биологию, химию!» Продемонстрировав опыт, Зорин умолк. И ребята снова собрались вокруг Володи и Кирилла. «Давайте, давайте, рассказывайте, как на заводе!» Звонка снова никто не слыхал. И у Варвары Степановны весь урок не стихали переговоры, шушуканье, шепот. Весь урок у Гарика Власова смеялись глаза. У Толи Русанова горели словно крапивой нажженные уши. Он чуть шею не свернул, оглядываясь на Володину парту. Едва началась перемена, класс сорвался с парт, как один человек. Доклад Кирилла все еще продолжался. Петра Леонидовича в классе встретила, наоборот, тишина. Это было такое глубокое, странное молчание десятков мальчишек, что любого учителя на месте Петра Леонидовича оно удивило бы. Но Петр Леонидович при всей своей подозрительности был по натуре человек легковерный. Он быстро падал духом и также быстро крылялся надеждами. Когда в классе шум, он раздражался, негодовал на ребят и кое-как, закончив урок, уходил усталым, презирая себя за неумение быть педагогом. Иногда класс вдруг преображался, трудно уследить за его настроением. У Петра Леонидовича урок не походил на урок. Случалось, он наполовину состоял из перекоров с ребятами, Но бывало и так, что, завладев вниманием класса, Петр Леонидович весь расцветал, и сам, любуясь четкостью своих объяснений, с таким знанием и блеском раскрывал перед глазами математические законы, что они навсегда оставались в их памяти. Стоило кому-то перешепнуться, засмеяться, как Петр Леонидович разражался упреками. Он слишком часто отчитывал своих учеников. В их отношениях была напряженность. Но сегодня, едва открыв дверь, Петр Леонидович сразу почувствовал в классе та обстановка, при которой он умел работать с подъемом. Он свободно прошел к столу и, не садясь, приступил к объяснениям. Изумительная тишина погруженного во внимание класса не нарушалась ни кашлем, ни шелестом страниц, ни шарканьем ног. На всякий случай, Петр Леонидович поглядывал время от времени в сторону Гарика Власова, зная привычку этого круглощекого мальчика, беспрестанно шептаться. Гарик молчал. Петр Леонидович бросил быстрый взгляд на парту Толи Русанова, но и Толя Русанов, редкий час не выводивший Петра Леонидовича из равновесия, сегодня с интересом следил за учителем. Учитель рассвел. Он объяснял, жестикулировал. Глаза у него блестели. Наконец, с привычной стремительностью, Петр Леонидович подошел к доске, чтобы набросать формулы, и вдруг что-то его ударило в лоб. Петр Леонидович обернул к ласу изменившееся от гнева лицо. Сзади что-то слегка стукнуло его по затылку. Ужас! Ужас! Ему не могло показаться! А что?» — крикнул Петр Леонидович, как будто треснувшим от ярости голосом. Володя вскочил, словно окрик выдернул его с парты. «Мы... мы хотели... Петр Леонидович... к доске!» Володя, испуганно одергивая куртку, вышел к доске. «Объяснить! Хулиганство! Неслыханно!» Сейчас при виде гнева Петра Леонидовича и Володя испугался того, что придумал Толя Русанов. Толя две перемены выпрашивал у нянечки гвоздь и катушку. И надо же было случиться, что того и другого добился как раз к уроку Петра Леонидовича. Гвоздь с катушкой вбили в верхнюю планку доски. На катушку накрутили суровую нитку, к нитке привязали мелок. Мелок висит и висит. И затеряться не может. Бери и пиши, когда надо. Таково было первое рационализаторское предложение Толи. Кто же мог ожидать, что Петр Леонидович, не разглядев, налетит на милок? Вот вы чем занимаетесь, — снизив до шепота трепещущий голос, сказал учитель. — Петр Леонидович, все ясно. За поведение двойка. Володя не успел сказать слова, чтобы предупредить. Есть еще одно новшество. Не разобравшись сам, почему именно Новикову надлежит получить за поведение двойку, Петр Леонидович подбежал к столу и схватил ручку. Вместе с ручкой вверх взлетела чернильница. «Это вам так не пройдет!» С угрозой проговорил учитель, подняв перед классом залитый чернилами журнал. Правда, залита была только обертка. В конце концов, обертку можно сменить. «Нет-нет, это так не пройдет!» Петр Леонидович, задыхаясь, ворвался в учительскую. «Ваш класс! Ваш восьмой класс! Вы — заслуженный учитель, ветеран школы, депутат горсовета! Я, я скажу прямо, вы распустили свой класс!» Петр Леонидович наступал на Андрея Андреевича. Грудь его бурно поднималась от гнева. Реденький хохолок над лысеющим лбом взлетал кверху, словно вздутый ветром. И такие несчастные обиженные метались глаза. Голубчик! мягко сказал Андрей Андреевич, вы умный и образованный человек. Успокойтесь! Петр Леонидович упал в кресло, обхватив руками голову. «Довольно. Ухожу из школы. Не уйдете. Кончено. Сегодня предел. Уйду. Завтра. Сейчас». Андрей Андреевич взял его руки, отвел от головы. «Не уйдете, буйный вы человек. Не отпустим. С вашими знаниями. Нате, глотните воды». Теперь улыбнитесь, а теперь давайте говорить по душам. Веселый профессор В стакане давно стыл чай. На столе лежала раскрытая книга. Стемнело, но Андрей Андреевич не зажигал огня. Он сидел в кресле у окна под зелеными листьями фикуса и думал... Великан, положив морду на лапы, смотрел на него со своего половичка грустными от старости глазами. Тихо, лишь изредка чирикнет в клетке чиж. Андрей Андреевич думал о своем классе и сегодняшнем разговоре с Петром Леонидовичем. Андрей Андреевич не мог осудить ребят, потому что знал, в их выдумке не только не было злого умысла, напротив, то ли Русановым руководили самые лучшие побуждения, когда он изобретал подвесной мел и привязанную к чернильнице ручку. Если бы этот случай произошел на уроке другого учителя, у него самого, Варвары Степановны, или даже у Гликерии Павловны, скорее всего, он окончился бы улыбкой. У Петра Леонидовича снова разыгрался конфликт. Что делать? Неужели прав математик? Надо уходить из школы. «Куда, Петр Леонидович?» «Во взрослую аудиторию, в заводской техникум, например. Там учителей уважают за знания. Там ценят учителя за то, что он раскрывает учащимся основы наук. Там жаждут учиться прежде всего. Там дисциплина сознательная. Учителю моего типа надо быть там». «Ну, классный руководитель, как теперь поступить?» размышлял Андрей Андреевич. Есть учитель с характером неоткрытым и желчным, с невеселым и не очень ласковым сердцем, но с умом, образованным и живым. Едва ли найдется другой, кто бы лучше него дал ребятам математические знания. И разве мальчики не хотят, не любят учиться? Хотят. В чем же дело? Дело в том, что сознательной дисциплины В восьмом «Б» все еще нет. И сколько бы он, классный руководитель, не убеждал, убеждений хватит на два дня, не больше. Чего же я все-таки добился? Тот класс, что был прежде, или не тот? Нет, класс другой. Андрей Андреевич знал, в его классе, который несколько месяцев назад он без особой охоты взял под свое руководство и которому сейчас был так крепко привязан, обозначилась надежная группа ребят – «Актив». Это были Володя, Коля, Кирилл, к ним тянулся Дима Шилов, мальчик с вялым характером, но верным чутьем на хорошее, Толя Русанов, чьи шалости Андрей Андреевич понимал и любил, тянулись другие ребята. Именно они начинали определять лицо класса, составлять его силу. Класс созрел для перелома. Почва готова. На помощь нужно впечатление, большое и решительное. Андрей Андреевич встал и повернул выключатель. Комната озарилась светом. На потолок и стены легли странные причудливые тени цветов. Встрепенулся на чиш. чиж. — Поведу, Варенька, ребят на завод, — сказал Андрей Андреевич. «Дело обыкновенное, не впервые», — ответила Варвара Степановна. «По-новому поведу. Завод большой, за один раз не осмотришь, глаза разбегутся. С отбором будем смотреть». Володя так и не догадался, что идея дослушать всем классом лекцию Виктора Денисовича была ему подсказана Андреем Андреевичем. Он не знал и того, что Андрей Андреевич заранее побывал на заводе и долго толковал с рыжеволосым мастером Екатериной Михайловной. Не подозревал он, что и день для экскурсии был выбран особенный. Екатерина Михайловна, как и в прошлый раз, встретила ребят у входа и повела из цеха в цех комплект у Грачева. За эти дни все станки сборочного цеха были переведены на новиковский механизм. Никто из сборщиков не работал больше с ручной скалкой. Железный лом сдан в архив. Новиковский механизм в ряду других механизмов теперь казался обычным, нормальным. Разве можно было работать иначе? Молодежно-комсомольский комплект коллективного передового труда на вахте мира. Прочитали ребята на красном полотнище. Такие полотнища они встречали всюду в цехах. Казалось... Цехи собрались на демонстрацию. Пестро, красно, празднично. Но Екатерина Михайловна снова подвела ребят к комплекту Грачева. Там были веселый профессор, Петя Брунов, Никита, Алеша. Знакомые ребята, знакомый комплект. «Наша лекция сегодня посвящается теме «Что такое вахта мира?» Сказал Виктор Денисович. Накрутил на палец ржеватое колечко волос, Помолчал и, выбрав среди ребят Толю Русанова, спросил. «Ты, востроносый, как понимаешь этот вопрос?» «Я понимаю так, что надо лучше работать». Ни секунды, ни медля Бойко ответил Толя Русанов. «Правильно. Скажи на милость, в самую точку попал. Сознательный парень», — шумно обрадовался Виктор Денисович. «Все ребята заулыбались Толи». Гарик Власов подтолкнул его в бок. Дима Шилов дернул сзади за куртку. «Правду сказать, мы и раньше неплохо работали», — продолжал мастер. «А надо лучше. Как?» «Призадумались наши ребятки. Станочек у нас для сборки толковый. Пожаловаться грех. Умный станок. А нельзя ли еще что додумать? Наш рабочий, товарищи студенты, давно научился...» «В первую очередь головой работать», — весело рассказывал курчавый мастер. «Руки, механизм подсобный, голова всему голова. Вот и соображает голова. Сэкономлю движение, сэкономлю время. Значит, больше покрышек соберу. Давай буду пробовать экономить движение», — решила голова. «Так, теперь задаю вам, товарищи восьмиклассники, задачу», — сказал мастер. «Слушайте!» «Слушаем!» «Да мозгами раскидывайте!» Погрозил он пальцем. «Беговую часть шины называют протектором. Шину собрали, сверху надевает протектор. С виду он резиновая полоса. А надо вклеить ее в колесо!» Провел сборщик по краям лопаткой. Края и склеились. Да пока склеивал, внутрь воздух набрался. Внутри воздух оставить нельзя. Шина пучиться будет. Берет сборщик шила, проткнул два-три раза протектор, выпустил воздух. Теперь все, шина готова. Что придумал наш Петруша Брунов? Угадали студенты? Напрасно студенты раскидывали мозгами. Никто ничего не угадал. Соединил лопатку и шило, получился один инструмент, сам ответил на свой вопрос Виктор Денисович и поднял вверх незамысловатый инструментик Пети Брунова. «Вот так изобрел!» – разочарованно протянул Толя Русанов. «Но уж это... это уж очень...» – пробормотал Кирилл Озеров. Юрий Брагин молча пожал плечами. «А за такой ответ ставлю вам по колу», – спокойно объявил Виктор Денисович. «Тебе, востроглазому, кол и тебе, и тебе». Теперь слушайте дальше урок. Продолжал он все больше и больше, входя в педагогический раж. Рабочий взял лопатку. Движение. Виктор Денисович показал, как рабочий тянет руку за лопаткой. Берет, склеивает ею края. Положил обратно. Второе движение. Взял шило. Движение. Положил обратно. Еще. Сколько вместе? Четыре. А то перепутает шило с лопаткой. Теперь... «Взял? Положил. Вот и все. Сэкономил минуту. За минутой-минутой набегают часы. А ну, помножьте сбереженные часы на рабочих. Какова экономия?» «Понял, понял», — закричал Толя Русанов. «Понял? Так, глядите еще». Мальчики ближе обступили станок и в изумлении видели, он умнеет и умнеет от Петиных выдумок. «Эх, и я стал бы придумывать, если бы сборщиком был», — сказал с завистью Толя Русанов. «Больше всего мне хочется быть рационализатором. Что бы мне придумать, ребята?» «Погоди, кончим школу». «Это кто там годить собрался?» Мастер круто повернулся и схватил за локоть Димушилова. «Ты? Ай-яй-яй, кабы Петя годил, пока техникум кончит». Петя Брунова был влюблен весь восьмой класс. Кто первым испытал механическую скалку? Кто на вахту мира стал первым? Кто изобрел маховик для сведения и разведения рычагов, которые служат для прикатки кромок браслета? Кто придумал ограничители для правильного наложения брекера? И этот смешной инструментик, лопатку и шило придумал все же он, Петя Брунов. И он же, «Лучший сборщик в цехе». И он же первый поставил вопрос на цеховом комсомольском собрании о создании молодежного комплекта передового труда. Вот каков он, Петя Брунов, парень с коричневыми глазами, высокой смуглой шеей и темным, румянцем на смуглых щеках, который стоит себе за станком, как ни в чем не бывало, и в свободную минуту подмигнет то одному, то другому из ребят. «Перемена» объявил мастер. «Что значит?» — подняв палец, добавил он. «Переходим в другое помещение, как намечено в плане». Ребята захохотали и толпой повалились за мастером. Они пришли в тихий, сводчатый зал, где не было ни станков, ни машин, ни людей, и лишь выселись штабеля готовых покрышек, узорчатых, новеньких, пахучих, да эхо гулка разносило шаги и слова. Тем, кто не оценил первое рационализаторское предложение рабочего передовика Пети Брунова, выйти вперед, — приказал Виктор Денисович. Толя Русанов вынырнул из толпы и с величайшей охотой стал возле мастера. Вышел Коля Зорин. Юрий Брагин пренебрежительно дернул плечами и сделал один крохотный шаг. «Ребятушки мои, ребятушки!» ласково проговорил Виктор Денисович, загребая всех их в объятия. «Колы отменяю, за отличное внимание ставлю всему классу пятерку. А теперь угадайте, зачем я привел вас сюда?» Этот мастер, который знал наизусть станок, цех, завод, всех людей на заводе, да к тому же еще и загадки загадывал, до глубины души восхищал Колю Зорина». Загадки Виктора Денисовича покорили Колю в конец. Понятно, он не заплясал, как Толя Русанов. Он сморщил лоб и стал усильно думать, зачем в самом деле их сюда привели. — А затем, умники, — снова сам разгадал свою загадку Виктор Денисович, — чтобы вы увидали глазами да руками пощупали минуты, сбереженные изобретательством рабочих. Вот она! Наша экономия — штабеля покрышек. А созданы они за минуты, сбереженной рационализаторской мыслью рабочих. И хватит их, чтобы обуть все машины на новых стройках. Еще и останется. «Глядите, ребята!» — сказал мастер, раскинув руки. «Наша вахта мира в работе действует!» Затем мастер вынул из кармана серебряные часы величиной чуть поменьше чайного блюдечка, щелкнул крышкой и долго рассматривал циферблат. А ребята в это время незаметно теснили Володю вперед, чтобы он от лица класса произнес благодарственную речь. «Уважаемый Виктор Денисович!» хотел начать речь Володя. Но мастер через головы ребят заговорчески кивнул Андрею Андреевичу и обратился к нему с непонятным вопросом. «Осталось полторы минуты. Вытерпят они помолчать?» «Вытерпят», — улыбнулся Андрей Андреевич. Все восьмиклассники, сколько их ни было, в одно мгновение затихли. В высоком сводчатом зале наступило безмолвие. Виктор Денисович смотрел на часы, и Володе, казалось, он слышит, как стучат секунды, меряя время. Вдруг над головами ребят в репродукторе заговорил густой сильный голос. «Товарищи рабочие, инженеры и служащие, в Москве открывается конференция защитников мира. Мы посылаем на конференцию нашего лучшего сборщика Петра Брунова и наказываем своему делегату заявить на московской конференции наше твердое слово «Мы за мир». «Мы сумеем постоять за нашу мирную жизнь!» Эхо повторила повторило над сводами жизнь. Восьмой боевой действует. Петя Брунов – делегат на конференцию защитников мира. Петя Брунов – новатор, передовик производства. А какой простой самый обыкновенный на вид человек! И какой веселый, хороший. Вот на кого мне хочется быть похожим. Но я совсем на него не похож. Так думал Володя, вернувшись в этот день с завода домой. Правда, мне четырнадцать с половиной лет, а Пете 23 года. Может быть, за восемь с половиной лет я тоже добьюсь чего-нибудь путного. Но с другой стороны, Петя учится на втором курсе техникума. «А я в восьмом классе. Если сравнивать с точки зрения учебы, разница между нами всего один год. А как мне нравится у них в коллективном комплекте!» Вспомнил Володя и улыбнулся. «И как интересно у них!» Выдумал Петя простую вещичку, соединил лопатку и шило. А минутка осталась в запасе. Значит, за смену 30 минут. Вот вам и простая вещичка». «А что, если...» Володя вскочил, как будто надо сейчас же бежать в школу. Но было 8 часов вечера. Никуда не надо бежать. Володя подошел к окну. Осенний дождь барабанил в окно. По стеклу змеились тоненькие струйки воды. Против окна под фонарем маслянисто блестела черная лужа. Ни человека на улице. «Как жаль, что папы нет дома. Как надо поговорить? Кому бы пойти?» «К Зорину или Кириллу?» «Идея. Пойду сначала к Андрею Андреевичу». Володя оделся и вышел из дому. Дождь припустил еще злее и, словно прутями, косо хлистал его по лицу. В торопях Володя шагнул с крыльца прямо в лужу и зачерпнул полный ботинок холодной воды. Улицы пусты, весь город пуст. И если бы не огни в окнах да далекое звякание трамваев, «Можно вообразить, что идешь по какому-то заколдованному царству, где нет никого. Сверху, снизу, со всех сторон только вода. Вода!» «Не вернуться ли?» — подумал Володя. Впрочем, он колебался лишь одну секунду. «Хоть потоп, пойду все равно». Дверь открыл сам Андрей Андреевич. «Ты что? Что такое?» — воскликнул он, отступая назад. «Что случилось, Володя? Зачем ты пришел? Не заболел ли отец? Да отвечай, что случилось?» «Ничего», — ответил Володя, переступая с ноги на ногу и в смущении глядя на пол, где в одно мгновение натекла лужа воды. «Пол вам испачкал». «Пустяки, ты зачем в такой ливень явился, удивительный ты человек?» «Пришел посоветоваться». «Что? Посоветоваться?» Андрей Андреевич расхохотался, как умел хохотать только он, раскатисто, до да слез на глазах. «Что ты, Андрей?» — выглянула из комнаты Варвара Степановна. «Ты погляди на него, Варенька, полюбуйся на этого чудака. За советом явился, выбрал времечко. Да что же, ты до завтра переждать не мог. Варенька, чайком бы его напоить?» Володя сидел за столом и пил чай с клубничным вареньем. В ботинке, когда он нажимал ступней на подошву, чавкала вода. Проволглая рубашка холодила спину. Но Володя не жалел, что пришел к Андрею Андреевичу. Андрей Андреевич понял с полуслова, зачем он пришел. «Андрей Андреевич, а как они дружно живут в своем комплекте! Очень интересно у них на заводе!» Поработать бы на каком-нибудь станке. Андрей Андреевич с улыбкой смотрел на оживленное лицо Володи и думал. «Какая радость видеть и знать, что вы растете! Самая большая радость учителя!» Неожиданно он вспомнил споры, которые не раз возникали в учительской. «Вправе ли учитель иметь любимых учеников?» «Хорошо!» – усмехнулся Андрей Андреевич – Мысленно продолжая сейчас этот спор, вы говорите «нельзя». Вы говорите, учитель должен относиться ко всем ученикам одинаково. Держаться со всеми одинаково – да, но любить. А не равнодушие ли это одинаковое ко всем отношение, товарищи? Любимый ученик – это тот, в ком с особенной силой находят ответ твои лучшие мысли и чувства. «Ты для него сам становишься умнее и выше, и знаешь, каждое твое слово, как зерно, упадет на благодарную почву, взойдет и созреет». Володя Новиков. Что в этом, мальчике, Но не будь его класс для Андрея Андреевича стал бы беднее. Между тем, Володя вдруг замолчал. Андрей Андреевич видал в его лице то выражение смущенности, по которому догадался – что сейчас-то и откроется самое главное. Андрей Андреевич, чуть нахмурив брови, сказал Володя. У нас из рационализации получился один смех, одни неприятности. Стыдно Петру Леонидовичу в глаза смотреть. Кстати, о Петре Леонидовиче осторожно прервал Андрей Андреевич. Как ты к нему относишься, дружок? «Петр Леонидович – замечательный учитель», – с горячностью отозвался Володя. «Он сердитый и нервный, но если бы Петр Леонидович был мастером на заводе, его там окружили бы почетом. Научение хорошему мастеру просятся все новички, а мы...» «Андрей Андреевич, знаете, что я предлагаю? Ведем в нашем классе настоящую рационализацию». Андрей Андреевич встал и не спеша прошелся по комнате». «Не верит», — понял Володя. «Дисциплина, вот наша рационализация», — сказал Андрей Андреевич. «А ты что придумал?» — спросил он, обернувшись к Володе. «Я придумал объявить борьбу за минуты». Прошел не один день, пока Комсомольское бюро обсудило этот вопрос, пока Володя, Коля и Кирилл провели в классе агитацию, обрабатывая в отдельности каждого... Особенно таких болтунов, как Толя, Русанов и Гарик Власов. Наконец, на классном собрании решено было объявить борьбу за минуты. Больше всего Володя боялся насмешек Юрия Брагина. Но Юрий молчал. Правда, Андрей Андреевич во время собрания прохаживался между рядами парт и раза два подолгу стоял возле Юрия. Юрий слушал речи ребят с надменным и скучным лицом. Остальным не было скучно. Гарик Власов вышел к столу и сообщил ребятам, что заинтересован борьбой. «Если я выгадую себе лишнее время, буду два часа в день читать приключенческие романы. Потом поступлю в кружок юных водителей». «Подрасти сначала, чтобы из-за стола видно было», — не удержался Юрий. «И подрасту», — обещал Гарик. И вот однажды утром Володя сказал отцу, «Папа, мы начинаем так», — понимающе кивнул Павел Афанасьевич. «Папа, и комсомольцы, и все ребята решение приняли, все согласились».